Он мог и не принять меня в расчет. Да, да, да. Но как же я узнаю, что это был именно Заварзин? Нужен следственный эксперимент, Викентий Алексеевич. Мы проведем мимо вас пять знакомых и незнакомых да. человек, среди да, которых да. будет Заварзин. Ага, понял вас. Еще есть чисто милицейские вопросы? Да, еще один. Пожалуйста. Викентий Алексеевич, что происходило на лесосеке 22 мая? Кроме ссоры Столетова с Заварзиным... И стычки с мастером Гасиловым. Странное происходило. Странное. Накануне Женька явился ко мне и еще с порога заорал. Гасилову кранты! Как это понять? Вот я тоже его спросил, как это понять. А он только кричал одно слово. Кранты, кранты! И все? И все. Правда, уходя, он загадочно шепнул. После окончания операции будет доложено комиссару. Да, не густо. Вот так. А хотите знать, как я воспринимаю вас? Как же? Вы у меня темно-коричневый, а 10 лет назад были красным, как Женька. Mm -hmm. Что же все-таки произошло в Лесосеке 22 мая? Как понимать, гасило у кранты. Гасилов, Заварзин, Столетов. Людмила, Соня, Анна. Случайно. Подтолкнули. Толкнули, сбросили. Так, надо взять у Заварзина подписку о невыезде. А сейчас... Людмила Петровна, где вы находились в те минуты, когда трагически погиб Евгений Старетов? Это первый вопрос. А второй вопрос такой. Не собирался ли Евгений в тот вечер повидаться с вами? Ой, мне надо все хорошенько вспомнить. Ну, ну, пожалуйста. Помните. Ну, вот, вспомнила. До шести я была дома, потом пошла гулять. Часов до семи я гуляла, зашла домой, переоделась и отправилась. Я отправилась на свидание с Петуховым. Серьезно. Что касается второго вопроса, то накануне я получила от Жени записку, он просил о встрече. Вы ответили на записку? Нет, я еще раньше предупреждала Женю, что не буду отвечать. Вы что ж, разлюбили Женьку? Я не знаю, любила ли я Женю вообще. Только я всегда чувствовала, что не выйду за него замуж. С Женей было как-то тревожно, как перед грозой. Я никогда не знала, чего он хочет. Всегда ждала неожиданного поступка. Да, да, он был неповторимым человеком, но это так трудно. Людмила Петровна, 4 марта Столетов был у вас дома. И, кажется, крупно разговаривал с Петром Петровичем. Что тогда произошло? О чем шла речь? Вы присутствовали при начале разговора, а потом, наверное, подслушивали из соседней комнаты? Я все расскажу. Верьте мне, Александр Матвеевич, я ничего не утаиваю. Серьезно. Ну, я слушаю, слушаю. Женя и папа давно ссорились. Но мне трудно было понять, почему они ссорились. Странно. Они ругались. Но когда Женя уходил, папа говорил, настоящий парень, вот если бы. Серьезно. Так, так. Я как-то спросила Женю, о чем они разговаривали с папой. Он засмеялся, кто не работает, тот не ест. Серьезно. Я не умею рассказывать, Александр Матвеевич. Ну, Людмила, ну продолжайте, продолжайте. Продолжаю. 4 марта они тоже поссорились. Вернее, один Женя поссорился, а папа, как всегда, помалкивал. Рассказывайте. Рассказывайте. Женя пришел к нам довольно поздно, часов в десять вечера. Дверь отворила мама. Надо сказать, что она не любила Женю. Не хотела, чтобы мы с ним встречались. Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с Петром Петровичем. Передайте ему, что я пришел. О, проходите, проходите, Евгений Мы вас не ждали, но, но мы вам рады Мама, кто пришел? Это Евгений Я думаю, кто разговаривает Здравствуй, Женя Почему не заходил? Нет, серьезно? Ну, Евгений не до нас Он пришел с визитом к Петру Петровичу а -а -а. Как государственный человек государственному Да прости ты, Господь, обоих. Говорить о делах после ужина, перед сном. Сыграли бы лучше в подкидного дурака. Женю не остановишь. Он не поддается уговорам. Папуля тоже любит пофилософствовать. Серьезно. Я хочу подняться к Петру Петровичу. Я провожу тебя. Проводи, проводи. Папа будет рад. Женя, ну почему ты ссоришься с папой? Папа хорошо к тебе относится. Чего вам с ним делить? Доложи ему о моем визите. Папа, к тебе пришел Женя. Проходите, проходите, садитесь, молодые люди. холода а? Зимние? Если я правильно понял выражение твоего лица, Женя то Людмилу нужно выставлять за дверь. Людмила, выйди, выйди. Женя собирается устроить бой быков. Хорошо, папа. Ты зайдешь ко мне, Женя? Выражение моего лица не имеет никакого отношения к разговору. Вы целый день избегали встречи со мной, поэтому я пришел на дом. Я обязан сообщить вам решение комсомольского бюро. Я вовсе не избегал тебя, Женя. «Днем у меня не выкраивала свободная минута». «Ложь! Этого не может быть, так как вы в течение 16 часов в сутки ничего не делаете. 8 часов я отвел на сон. Вы не только ничего не делаете, Петр Петрович, но и мешаете работать другим. Мы три дня назад перешли в новую лесосеку. Почему до сих пор не повышена норма выработки? Ведь в новой лесосеке более крупный древостой. Только не говорите, что забыли, закрутились, заработались. Не поверю». Я слушаю вас, Женя. Комсомольцы поручили мне сообщить вам о том, что с завтрашнего утра мы объявляем открытую войну Гасилову. Мы требуем, чтобы вы ушли в бригадиры или вообще ушли с лесопункта. Ваши должностные преступления разлагающие влияют на рабочих и сдерживают выработку. Мы, комсомольцы, на деле хотим осуществить принцип «кто не работает, тот не ест». У тебя все, Женя? Все. Либо вы гулять с Людмилой. Я пошла привожать Женю. Он был сердитый и грустный. Потом он сказал, что будет бороться с Гасиловщиной. Хм, с Гасиловщиной? Он так и сказал? Да, Александр Матвеевич. Он часто употреблял это слово. Серьезно. Женя и на комсомольском собрании употреблял термин Гасиловщина? Не знаю. Я не комсомолка. Людмила Петровна... Почему вы отложили до осени свадьбу с Петуховым? Вы знаете об этом? Откуда? От Юрия Сергеевича? Нет, серьезно, от Петухова? Да, да. Я все чего-то ждала, Александр Матвеевич. Я все чего-то ждала. А когда Евгений узнал, что вы решили выйти замуж за технорука? Он никогда не узнал об этом. Женя так и умер, думая, что мы просто поссорились. Что же произошло с Женькой? Вы знаете его с детства. Что произошло? Его столкнули ли он сам сорвался? Папа уверен, что заварзин не мог. Он не толкал Женю. Я не знаю, почему, но папа так уверен в этом. Mm-hmm. составить примерный план дальнейших действий так вызвать на первый предварительный осторожный допрос Аркадия Заварзина встретиться с начальником лесопункта Суховым узнать наконец что произошло в лесосеке 22 мая визит в семью Столетова пока отложим посетить Анну Лукиненок чтобы навсегда покончить с темой любовного треугольника. А может статься и четырехугольника. Войдите!